«Что?» — зашел со смехом теггер «Все это время ты имела в виду флуп, я уверен, что все знают, что такое флуп. Морское дно. Из него сделаны эти горы. Под давлением». Комнату залил белый свет. «Привет!» — произнес голос. Они дружно вскочили на ноги, натягивая на себя мех, что им оставили. Похоже на одеяние Саран мех реликтового ленивца. На варве он выглядел восхитительно, но сейчас не это волновало ее. Это акцент высокогорных людей. «Привет! Вы слышите голос Луи-Саву. Поговорим?» Детали не было видно, но очертания мужчины были Тегеру незнакомы. «Вы нарушили наше уединение». — Вы не спали? — У вас слишком долго находится наш прибор для прослушивания. — Будете сейчас, — говорить или нам прийти в другое время? Что-то постучало по дереву рядом с дверью, и раздался женский голос. — Тигр? Варвия? — Ходи! — отозвался Тегер. Вошедших еновил и барая сопровождал запах крови. — Мы слышали голоса, — сказала молодая женщина. — Еще мы хотели оставить это в переднюю, это Гвилл. — Скрипу убил его для вас. Гвилл оказался большой ящерицей с еще дергавшимся хвостом. — Вовремя пришли. Тегер поднял Гвилла и оглядел его. — Вы говорите, Сьенавилл и Барая из высокогорных людей, обращаясь к светящейся паутине, — сказал Тегер. — Они знают то, о чем мы только догадывались. Янавел бараи, мы наконец-то встретили Луисаву. Опираясь подбородком на портативного дока, Луис, поклевывая носом слышал собственный голос. Вы слышите голос Луисаву. Вы видите моих партнеров Брема и обитателя паутины. Мы хранили молчание-за из врагов. Мой варрвви тегер громко ответил чужой голос. Луис сразу открыл глаза, сна как не бывало. Он узнал краснокожего вампира-убийцу. «Почему вы замолчали?» «Мы должны задать вопросы». Это был голос Луисову, все правильно, но исходил он от лучше всех спрятанного. «Мы покажем вам спрятанное зеркало и проход через край, и все то, что вы хотите». «Спасибо». «Вы готовы пойти через проход?» «Нет», — в ужасе подпрыгнула Иена Вилл. «Там вишнишки!» Транслятор Луиса на минуту запнулся. «Защитники постоянно ходят через проход». Луис решил не вмешиваться в разговор. Боль ушла, и он чувствовал приятную истому Интересно было только знать, как они отнеслись к двум голосам Луисову. Расскажи, что вы знаете о защитниках? Они двух видов. Наши, собственно, должны охранять нас, но они подчиняются равнинным. Мы можем поговорить с защитниками высокогорных людей? Думаю, нет. Надо сохранить все в секрете от равнинных защитников, но я могу спросить. — Шепот будет с нами говорить? — поинтересовался кукольник. — Ха! Красные пастухи переглянулись. Женщина твердо ответила, «Не будет». «Что вы можете рассказать о шепоте?» «Ничего». «Что за проходом?» «Мы думаем, яд», — ответила Барай. Енувил попыталась объяснить. «Защитники ходят через проход в костюмах, которые целиком закрывают их. Они носят много больших инструментов на спине и на груди. Слухи говорят, что они строят там что-то чудовищное. — Луис Ву, — включилась в разговор в арве, — ночные люди имели возможность все здесь осмотреть. Наступит ночь, и вы сможете поговорить с ними. — Когда она наступит? — Два десятка, — ответила Йенавилл. — Ждем, — отозвались голосом Луиса Ву, и раздалось звучание струнного басового квартета. — Слышал, Луис? — поинтересовался Брэм. — Кое-что. Хорошо действуешь, лучше всех спрятанный. Но надо лучше гримироваться. — Луис Ву важнейшд. Колдун. Он делает вид, — говорил кукольник, — что не знает своего собственного таинственного слугу, который говорит за него. — Что еще за шепот? — Это Анна, — ответил Брэм. — Я видел ваши записи шепота, переданные красным мужчиной. — И подходит шепот. — А что ты думаешь, Луис? — Отворачивайся так, — сказал кукольник. — Где шепот? — Она будет вредить? — Брэм, ты единственный из нас, кто может догадываться, что она хочет. — Конечно. Красные пастухи должны есть свежее мясо. Глядя, как Варвия ножом ловко обдирает шкуру с Гвилл открывает его часть, предназначенную ему, рассуждал теггер сил не ждать. После еды Тегер задался вопросом, почему они все еще здесь, теперь, когда окно опять всего лишь бронзовая паутина, а высокогорные люди вызывают смешанное чувство притягательности и отвращения. Тегер! — Варби, мы заметили, — начала Йенавилл, — вы не говорите о Решатра с тех пор, как увидели, что у нас под мехом. — Ах! Наши люди женятся однажды на всю жизнь, — глядя на свою половину, — ответила Варби. Что-то пробежало между ними, и она добавила. — Нас изменило одно событие. Нам не нужно Решатра. Мы просто были поставлены перед выбором. Теггер продолжал что-то обдумывать. — Поймите, пока не ходит слухов о красных пастухах, занимающихся ришатра А что, если ваши говорящие зеркала разнесут этот слух? Где мы тогда сможем жить? Кто будет жениться на наших детях? Высокогорные люди переглянулись. — Вы видели ночных людей, Яновилл. — продолжила Варвия. — Что если они расскажут, что вы занимались решатра с краснокожими гостями, появившимися снизу? На что надеются ночные люди? — Они думают заняться решатра с нами. — Мы искусственные решатра, Еновилл. Ударив его по плечу, женщина рассмеялась. Теперь теггер наконец-то понял, что его беспокоило. Не их внешний вид, а запах. Успокаивающе, похлапывая Йеновилл по мягкому месту, Барай сказал. «Ладно, тогда мы должны хранить еще одну тайну». «Ну и но». Ну. «Это должны показывать по всем платным каналам всего мира в известном космосе». «Конечно, это было зарегистрировано...» «Сколько ощущений уже на самом деле зарегистрировано глазами паутины» они передают не только изображение звука еще и запах радар для кинестетического чувства где-то на этом месте слегка возбужденного увиденным луиса на стик сон и когда он проснулся как ему показалось через несколько часов увидел смутную фигуру склонившуюся над ним в его скафандре шлеме но с треугольным лицом бр «Все в порядке?» — снимая шлем, спросил Брэм. Одна сплошная рана, несмотря на лекарство заливаемое в него из медицинского набора. Луис ощущал все болевые точки. «Я вправил тебе два ребра и диск позвоночника. Кости не сломаны, а вот мышцы повреждены и частично порваны связки и брыжейка. Дальнейшее исцеление зависит от собственных защитных свойств организма, и портативного дока. — Почему ты в моем скафандре? — Стратегический ход. — Моим слабым умом этого не понять. — Ладно, Брэм. Обрати внимание, что у нас много гостей. Если ты будешь изолировать меня, голос Луисову обретет лицо. По одну сторону окна глаза паутины находился Луисову, состоявшими немного позади по обе стороны от него кукольниками и Брэмом, С другой стороны окна красные уступили место гулам. — Ужасно холодно! — дрожа всем телом, проговорила женщина. — Я горюющая труба, а это орфист. — Ваш ящик воспринимает мой голос. Вы меня слышите? — Да, прекрасно. Как вы узнали о трансляторе? — Ваш приятель — мелодист. Кажется, умер, но его сын... Казарф рассказал, что вы были в городе ткачей.